Он несколько лет неутомимо работает над планом, Думает, размышляет, и, ходя, и лёжа, и в людях, То дополняет, то изменяет разные статьи, То возобновляет в памяти придуманные вчера и забытые ночью, А иногда вдруг, как молнии, сверкнет новая, неожиданная мысль,